Единство положено таким образом в обеих формах, и абстрактные моменты могут быть реализованы лишь через само это единство. Здесь таким образом получилось следующее. Каждое из этих различий возводится в целостную систему. Эти системы выступают друг против друга, как стоическая и эпикурийская философия. Совершенно конкретным всеобщим теперь является дух, совершенно конкретным единичным — природа. В стоицизме чистое мышление развивается в целостность. Если мы сделаем целостностью другую сторону, противостоящую духу, природное бытие, ощущение, то мы получим эпикуризм. Каждое определение развито в мыслительную целостность, и согласно наивному методу, господствующему в этой сфере, эти принципы представляются существующими сами по себе, самостоятельно, как две системы философии – приходящие в столкновение друг с другом. В себе эти принципы тождественны, но они относятся друг к другу как противоположные, и идея, как знаемая идея, также выступает в односторонней определенности. Высшей ступенью является затем соединение этих различий, Это соединение может произойти посредством уничтожения в скептицизме. Но высшим соединением является утвердительное соединение – идея в связи с понятием. Если понятие есть таким образом всеобщее, определяющееся далее внутри себя – но все же остающиеся при этом в своем единстве, в идеальности и прозрачности своих не становящихся самостоятельными определений, если дальнейшей ступенью является напротив реальность понятия, в которой сами различия делаются целостными, то четвертой ступенью является объединение идеи, в котором стираются все эти различия как целостности и все же вместе с тем остаются в едином конкретном единстве понятия. Это объединение происходит сначала наивно, так как сам идеал понимается как существующий лишь в элементе всеобщности. До этой идеи Дошел греческий мир и развил таким образом идеальный интеллектуальный мир, а этот последний шаг сделала Александрийская философия, которая завершила греческую философию и таким образом достигла своего назначения. Если описать этот процесс образно, то А большое — мышление, А. Малое. Вообще абстрактно, подобно всеобщему или абсолютному пространству, под которым ведь часто понимают также и пустое пространство. Б. Малое. Затем появляются простейшие пространственные определения, где мы начинаем с точки, чтобы перейти к линии и углу. Третьим является их соединение в треугольник, который, хотя и конкретен, все же не выходит за пределы этого абстрактного элемента плоскости, и, следовательно, есть лишь первая, еще формальная целостность, ограничение. Оно соответствует Анаксагоровскому НУСу. «Б» Большое. Дальнейшей ступенью является то, что каждая из замыкающих линий треугольника делается плоскостью, так что каждая из них развивается в целостный треугольник, сама становится той целой фигурой, составной частью которой она была раньше. Это такая реализация в сторонах целого, какую мы видим в скептицизме или стоицизме. С большое. Последней стадией является сочетание этих плоскостей или сторон треугольника в некое тело, в целостность. Только тело есть совершенное пространственное определение, и это есть Удвоение треугольника, но поскольку лежащий в основании треугольник находится вне пирамиды, это пример неподходящий. Заключительная стадия греческой философии в лице неоплатоников представляет собою завершенное царство мысли – Блаженство — некий в себе сущий мир идеалов, который, однако, недействителен, так как целое пребывает лишь в элементе всеобщности. Этому миру еще не достает единичности как таковой, представляющей собой существенный момент понятия. Для действительности требуется, чтобы в тождестве обеих сторон идеи самостоятельная целостность была положена так же, как и отрицательная целостность. Лишь посредством этого для себя сущего отрицания, которое есть абсолютная субъективность, идея впервые возводится в дух. Дух есть субъективность, то есть знание себя. Он существует как дух лишь тогда, когда знает, как целостность, то, что является его предметом, а им является он сам. И когда он есть для себя целостность, то есть два треугольника призмы – Верхний и нижний не должны быть двумя треугольниками как бы удвоенными, а должны быть во взаимопроникающем единстве, или иначе говоря, вместе с телом возникает различие между центром и остальной телесной периферией. Это противоположность реальной телесности центру как простому Теперь выступает наружу. «Целостность есть объединение центра и субстанциональности, но не наивное объединение, а такое объединение, в котором субъективное знает себя субъективным в противоположность объективному и субстанциональному». Таким образом, идея есть целостность, и знающая себя идея существенно отлична от субстанциональности. Первая полагает себя для себя, но таким образом, что она, как таковая, мыслится сама по себе субстанционально. Субъективная идея сначала лишь формальна, но она есть реальная возможность субстанционального, в себе всеобщего, и она обладает определением самореализации и полагания себя тождественной субстанцией. Благодаря этой субъективности и отрицательному единству, благодаря этой абсолютной отрицательности, этот идеал не есть уже больше предмет для нас, а есть предмет сам для себя. Этот принцип появился в христианском мире. В принципе «нового времени» Субъект, таким образом, становится свободным для себя, человек становится свободным как человек, и с этим связано представление, что так как он дух, то он посредством заложенного в нем зачатка имеет своим бесконечным назначением стать субстанциональным».